Голова 12. Она не собиралась спать. Ей просто хотелось немного побыть в спокойствии и тепле рядом с девочкой. Однако организм лучше не знал, что ей нужно. Поэтому как только Рипли позволила себе немного расслабиться, он сразу же взял свое. Проснулась она внезапно, едва не ударялась о кровать над ее головой. Сон мгновенно пропал. Тусклый свет из медицинской лаборатории освещал операционную. Посмотрев на часы, она удивилась, что прошло больше часа. За это время смерть могла навестить их не раз, но, похоже, ничего не изменилось. Никто не пришел разбудить ее, что было неудивительно. У них и так достаточно проблем, да и сам факт, что ее оставили в покое Был добрым знаком. Если бы начался последний штурм, Хикс или кто-нибудь другой наверняка бы вытащил ее из этого теплого местечка под кровать. Рипли мягко отодвинулась от ящерки, которая спала, ничего не зная о проблемах взрослых, связанных со временем. Рипли убедилась, что жакет девочки прикрывает ее шею, и повернулась, чтобы выползти из-под кровать. Повернувшись, Она бросила взгляд на медицинскую лабораторию и похолодела. Цилиндры, в которых находились образцы паразитов, стояли рядом с дверью, ведущей в другую часть комплекса. Два цилиндра были темными, их крышки были открыты. Оба были пустыми. У Рипли перехватило дыхание. Она стала напряженно всматриваться в каждый темный угол под каждый стол. Боясь пошевелиться, Она лихорадочно соображала, что произошло. Потом она тихонько оттолкнула локтем спавшую девочку. «Ящерка!» – прошептала Рипли. «Могут ли эти существа ощущать звуковые волны? У них не видно было ушей, никаких явных органов слуха, но кто знает, как примитивные чувства чужих воспринимают окружающую среду? Ящерка, проснись!» «Что?» Девочка перекатилась на другой бок, И сонно потерла глаза. «Рипли, а где...» Ш -ш -ш. Рипли приложила палец к губам. «Не двигайся. Мы в опасности». Глаза девочки широко раскрылись. Моментально проснувшись, она просто кивнула. Ей не надо было повторять дважды. За время кошмарного пребывания в одиночестве под землей в проходах и трубах вентиляции, первое, что усвоила ящерка, была жизненная важность молчания. Рипли указала глазами на цилиндры. Ящерка увидела и снова кивнула. Она не привыкла хныкать. Тесно прижавшись друг к другу, они лежали в темноте и слушали. Они пытались услышать звуки движения или увидеть смертоносную тень, скользящую по полу. Поблизости тихонько гудел обогреватель. Сделав глубокий вдох, Рипли сглотнула и начала двигаться. Протянув руки вверх, она ухватилась за пружиной кровати и стала пытаться отодвинуть кровать от стены. Звук металлических ножек, скребущих по полу, громко раздавался в тишине. Когда между стеной и кроватью образовался достаточный зазор, Рипли просула в него правую руку, плотно прижавшись к стене, и стала нащупывать на матрасе винтовку. Пальцы лихрадочно двигались по простыне и одеялу импульсной винтовки не было. Рипли приподняла голову над краем кровати. Она точно помнила, что оставила оружие посреди матраса. Слабое подобие движения привлекло ее внимание, и она резко повернула голову влево. Как только она сделала это, нечто представляющее собой одни ноги стремительно метнулось на нее со спинки кровати. Рипли от издала пронзительный мяукающий вопль и нырнула обратно под кровать. На том месте, где только что была ее голова, ляскнули ужасные мозолистые когти, и мерзкое существо ударилось о стенку. Оно заскользило вниз, пытаясь найти и схватить то уязвимое лицо, которое показалось секунду назад. Как сумасшедшая, Рипли перекатилась на спину и в кровь, обдирая пальцы, схватилась снизу за пружинной кровати и двинула ее обратно, прижав паразита к стене всего в нескольких сантиметрах от своего лица. Ноги чудовища судорожно дёргались и извивались с какой-то маниакальной яростью, в то время как мускулистый хвост, зажатый между стеной и кроватью, напоминал сошедшего с ума питона. Существо издавало пронзительный звук, нечто среднее между визгом и шипением. Рипли перекатила ящерку по полу и быстро выкатилась за ней. Выбравшись на волю, она двумя руками надавила на кровать еще сильнее прижав тварь к стене. Потом, точно рассчитав свое движение, Рипли опрокинула кровать так, что паразит оказался на полу, прижатый металлическим краем кровати. Крепко прижимая к себе ящерку, она попятилась от перевернутой кровати. Ее глаза были в непрерывном движении, рыская по углам и теням от шкафов. В лаборатории их было предостаточно. Пока они отступали, Чудовище, продемонстрировав свою неимоверную силу, отшвырнуло кровать и быстро скрылась среди множества шкафов. Пытаясь держаться как можно ближе к центру комнаты, Рипли продолжала пятиться к дверному проходу. Натолкнувшись на дверь, она потянулась рукой, нашарила на стене кнопку и нажала ее. Преграда за ее спиной должна была отойти в сторону. Дверь не двигалась. Рипли нажала еще раз. Потом стала просто стучать по кнопке, позабыв про шум, который она производила при этом. Ничего. Отключена. Сломана. Это уже не имело значения. Рипли щелкнула выключателем. Света не было. Они оказались в темной ловушке. Стараясь не судить глаз с пола перед собой, Рипли кулаком ударила по двери. Звукоизолирующий материал отозвался глухими ударами. Вполне естественно, что операционная звука изолирована. Было бы нежелательно, чтобы неожиданный крик потревожил какого-нибудь чувствительного колониста, который в это время будет проходить мимо двери. Обняв ящерку, Рипли осторожно двинулась вдоль стены, пока не добралась до большого смотрового окна, выходившего в основной коридор. Боясь хоть на минуту отразгляд оттаящего опасность пола, Рипли быстро обернулась и закричала «Эй!» «Эй!» Она отчаянно заколотила по тройному стеклу, но с той стороны никого не было. Какой-то звук со стороны пола заставил Рипли быстро обернуться. На этот раз, почувствовав страх взрослого, ящерка начала хныкать. В отчаянии Рипли встала перед видеокамерой и замахала руками. «Хикс! Хикс!» Ответа не последовало, ни со стороны камеры, ни со стороны коридора в отчаянии рипли подняла остальной стул и со всего размаха швырнула его в стекло тот отскочил даже не поцарапав прочного материала она сделала еще одну попытку напрасная трата сил стекло оставалось невредимым а снаружи не было никого кто мог бы заметить ее неистовые попытки. рипли отстала стул в сторону и восстанавливая дыхание осмотрела комнату и тут рипли заметила рядом с собой счетчик испускавший яркий луч света. Она направила его луч на стены. Он осветил цилиндры с питательным веществом, высокие нагромождения хирургического и анестезиологического оборудования, огромное скопление шкафов с выдвижными ящиками и исследовательское оборудование. Рип предчувствовал, как дрожит ящерка, обнявшая ее ногу. «Мама! Мамочка!» Как ни странно, это помогло ей успокоиться. Малышка полностью зависела от нее, а ее собственный страх только заставлял девочку паниковать. Рипли пробежала лучом счетчика по потолку, по стенам. И тут ее осенило. Достав из кармана зажигалку, она торопливо скомкала несколько листов бумаги, лежавшей в том же шкафу, где и счетчик. Передвигаясь как можно медленнее, Рипли подняла ящерку и поставила ее на хирургический стол, стоявший в центре комнаты. потом Забралась туда сама. «Мама! То есть Рипли! Я боюсь!» «Знаю, милая!» Отсутствующая ответила Рипли. «Я тоже!» Она поднесла зажигалку к импровизированному факелу и подожгла его. Пламя мгновенно взметнулось к потолку. Рипли подняла руку и поднесла огонь к температурному датчику противопожарной установки медицинской лаборатории. Подобно многим автономным устройствам, Установка имела свой источник питания. Поэтому на нее не влияло то, что явилось причиной заклинивания двери и отсутствия света. Пламя быстро сжирало кучку бумаг, грозя обжечь руку. Рипли стиснула зубы и крепко сжимала в руке свой факел, освещавший комнату. Отблески пламени играли на зеркальных поверхностях разнообразного хирургического оборудования, стоявшего вокруг стола. «Ну давай же! Давай!» Бормотала она. Когда температура пламени достигла необходимого уровня, сработал внутренний датчик, замигала красная сигнальная лампочка. Информация тут же передалась другому чувствительному элементу, управлявшему вмонтированными в потолок разбрызгивателями. Из нескольких десятков отверстий полилась вода искусственным дождем, орошая столы, шкафы и пол. Тут же пронзительно завыла сирена, оповещая комплекс о пожаре. В операторской Хикс подпрыгнул, заслышав тревогу. Он быстро глянул на экран главного компьютера. Одна из его секций ярко вспыхивала. Он вскочил и ринулся к выходу, на ходу кричав в микрофон, вмонтированный в шлем. «Васкиас! Хадсон! Встречаемся в медицинской! Там пожар!» Оба десантника, оставив свои посты, побежали в указанном направлении. Одежда Рипли прилипла к телу, Потому что разбрызгиватели продолжали орошать комнату и ее содержимое. Дико выла сирена. Сквозь её непрерывный вой и шум воды было трудно что-нибудь расслышать. Она попыталась снова осмотреть комнату, постоянно вытирая лицо и убирая с глаз волосы. Рипли случайно сделал локтем, свисающий с потолка шар с системой проводов, подведенных к прожекторам и еще каким-то прибором, заставив ее раскачиваться. Она мельком взглянула в ту сторону и продолжала осмотр помещения, но что-то заставило ее обернуться снова, что-то прыгнуло ей в лицо. Ее отчаянный крик потонул в шуме воды и воя сирены. Рипли отпрянула назад и, рухнув со стола, упала на пол, колотя руками и брыкаясь ногами. Ящерка пронзительно завопила и отползла в сторону, когда Рипли удалось отшвырнуть от себя чудовище. Оно отлетело к стене прилипнув к ней подобно омерзительной пародии на тарантула, потом повторила прыжок, как будто внутри него была стальная пружина. Рипли отчаянно крапкалась, опрокидывая на себя оборудование, пытаясь прикрыть свое отступление чем-то громоздким. Но тварь обходила все препятствия. Когти ухватились за ботинок, и паразит скользнул вверх по ее ноге. Она снова ударила его, ощущая тошноту от прикосновения к покрытому слизью тела. Чудовище оказалось невероятно сильным. Когда она прыгнула на Рипли со свеческой лампы, ей удалось оттолкнуть его до того, как она успела ее схватить. Но на этот раз чудовище не хотело отцепляться, упорно продвигаясь к ее торсу. Рипли пыталась схватить и оторвать его от себя, но она ловко избегала ее рук, продвигаясь к ее голове со своей единственной целью. Ящерка жалобно выла, отползая назад, пока не уперлась в стул в углу комнаты. Последним отчаянным жестом Рипли обхватила грудь руками, закрыв ими свое лицо. Из последних сил она пыталась как-то оттолкнуть чудовище. Во время борьбы она не видела ничего вокруг, обрушивая стоявшее оборудование, разбрасывая во все стороны инструмент. Рипли рисковала поскользнуть на мокром полу, поскольку разбрызгиватели все еще работали, заливая комнату и слепяй. Вода мешала и паразиту, но из-за нее Риппи не могла крепко ухватиться за него. Ящетка продолжала кричать, широко открыв глаза. В таком состоянии она не могла заметить подобные ноги, появившиеся на краем стола, к которому она прижалась. Но ее способность чувствовать чужое движение стала почти такой же, как у датчиков караульных роботов. Развернувшись, ящерка резко прижала стол к стене. Страх прибавил силы маленькому телу. Придавленная к стене существует Дико извивалась, пытаясь освободиться, в то время как она отдавила своим телом на стол и вопила. Рипли! Стол содрогался при этой неистовой схватке. Чудовище удалось освободить одну ногу, потом другую. Когда вылезла третья нога, Чудовище начало медленно вылезать из-за В это время щупальца чужого пыталась отхватить рипли сзади, но та отчаянно мотала головой. Не ослабляя свои хватки, паразит выбросил из распахнувшейся брюшной полости длинную трубку, и это слизистое образование толкало руки рипли, пытаясь добраться до лица. За смотровым окном появилась какая-то тень. Рука потерла запотевшее стекло, и к образовавшемуся отверстию припало лицо Хиггса. Его глаза расширились, когда он увидел происходившее внутри. О попытке чинить дверь не было и речи. Он отскочил назад и поднял до импульсной винтовки. Тяжелые снаряды пробили трехслойный барьер в нескольких местах. а Затем капрал надавил на образовавшийся паутинообразный рисунок, И вломился в комнату в облаке блестящих осколков, Слона человек комета с хвостом избитого стекла. Он сделал короб на полу, Его бронежилет сруст надел куски стекла, Защищая его от их острых краев, И метнулся туда, Где чудовище уже обвело своим мощным хвостом шею Оно Она уже начало душить ее, Подбираясь все ближе и ближе к ее лицу. Хикс схватил бьющиеся полкообразные конечности и стал оттаскивать их с нечеловеческой силой. Действуя вдвоем, им удалось оттянуть монстра от лица Риха. Ворвавшись устрез за Хиггсом Хадсон, на секунду замер, уставившись на боровшихся с чудовищем Капала и Риха. Но тут он заметил ящерку, прижимавшись с последних сил к стене стола. Он оттолкнул ее в сторону, заставив ее скользить по мокрому полу и мгновенно вскинул винтовку, чтобы разорвать паразиты на до того, как он успеет освободиться полностью. Кислотные брызги, разлетевшиеся во все стороны из краба подобного тела, на глазах разъедали пол, стул и стены. Появившийся Горман подобрался поближе к и обеими руками схватил чужого за хвост. Он отодрал его от ее горла движением серпентолога, снимавшего удава с его любимой ветки. Рипли согражденно хватала воздух в перемешку с водой. Её душил кашель, но она по-прежнему крепко держала паразиты рукой. Втроём они удерживали монстра в воздухе между собой. На лицо Хикса падали струйки воды. Он кинул в от себя сторону. «В угол! Только вместе! Не давайте ему уцепиться!» Он через плечо посмотрел на Хаца. «Готов?» «Да!» Техник поднял свою винтовку. С размаху чудовище полетело в пустой угол. Оно тут же спружинило и прыгнуло обратно на них с невероятной силой. Но выстрел Харсона разорвал его на куски ищу в воздухе. Непрерывные потоки воды из разбрызгивателей помогли локализовать кислотные брызги. К водяному пару примешался дым, когда желтая жидкость проела в полудыру. Задыхающаяся Рипли опустилась на колени. Ее шею покрывали красные полосы, похожие на следы от веревки. Наконец-то разбрызгиватели отключились. Стекавшая по шкафам и оборудованию вода уходила через оставленные кислотой дыры в полу. Сирена замолчала. хикс пристально посмотрел на цилиндры. Как они оттуда выбрались? Выбраться изнутри невозможно. Его взгляд упал на камеру, вмонтированную в дальней стене. Я следил за мониторами, Почему же не было изображения происходящего здесь? Берг! Сказано звучало как хрип. Это Берг!